Глава 6. В которой Помпилий Одердагентур продолжает идти прежним курсом, капитан Шилов решает действовать жёстко, а девятнадцатая астрологическая экспедиция прекращает своё существование. "Ты в этом уверен?" тяжело спросил Помпилию. "Абсолютно." Квадрига шмыгнул носом, но взгляд не отвёл. "Я не ошибся." Ты видел цепи издалека и мельком прежним тоном продолжил Дерд агентур. Да. По силуэту и размерам стало ясно, что ты видишь доминатор. Да почему? О, пердон. Командор Дерман де Бьер приказал выстроить на макушке небольшую башню для наблюдения за звёздами. Я не видел такой конструкции ни на одном другом цепеле. Да, пустьем, кивнул Помпелио. Теперь вопрос, откуда он здесь взялся? Галилей пожал плечами, вызвав дружный вздох у собравшихся в палатке офицеров. Экстренные и необычные новости, которые доставили вернувшиеся в лагерь разведчики, заставили Помпелиуса собрать на совещание всех капитанов и старших офицеров Амуша. Первых по правилам, вторых по привычке, и чтобы Дорофеев не тратил потом время причём собрав он их лично не пожелал общаться с помощью рации и в результате Даршу, Капурчику и Олецкому пришлось возвращаться на землю в корзинах грешника доклад разведчиков они выслушали внимательно не перебивая и не комментируя а когда Кира закончила подождали реакции Понпелио который обратился к Галилею за естественными в таких случаях объяснениями И лишь после этого принялись делиться своими мыслями. "Теперь враждебность неизвестных очевидна", произнёс Джакомо. По всей видимости, они захватили некоторые вимпилы тринадцатой экспедиции, чтобы старый капитан запнулся, поскольку не продумал, кто и с какой целью захватил корабли тринадцатый. В этом случае становится понятным, почему вернулся только один цепь. Видимо, это единственный корабль, который сумел уйти. Пришла ему на помощь Кира. Возможно, было сражение. На рейдере Пронырливого отсутствовали повреждения, которые можно получить в бою, а стволы всех орудий были чистыми. Помпилий помолчал. Я читал подробный отчёт. Тем не менее, опердон здесь и следит за нами. Неужели верит, что сумеют заманить нас в ловушку? Удивился Дершо, скорее надеется, уточнил Капорчик: "Нам неизвестны их планы". Миссер поднял брови Драфеев. Однако объяснений База просил не для себя, а для тех капитанов, которые не умели понимать Помпелио с полуслова. "Возможно, мы уже в ловушке", спокойно ответил Дердагентур. Он прекрасно понял своего капитана. Поэтому смотрел не на него, а на других офицеров. А поскольку косвенные признаки указывают на то, что противник знал о нашем появлении, мы оказались в ловушке до того, как прыгнули на Мартино. А 13-е, спросила Кира. Прекрасный вопрос, одобрил Дердагентур. Именно это нам предстоит выяснить. Из ловушки Скептически поинтересовался Капорчик. Да, спокойно ответил Пампирио. Тебя что-то смущает? Голонит оглядел заулыбавшихся сирингийцев, сообразил, кем выставил себя перед ними, вздохнул и покачал головой. Нет, мгновенно помянулся и уточнил. Нет, комендор. С тех пор как из кадра отделилась от экспедиции Все капитаны и вообще все члены экипажа вернулись к привычному обращению мистер. Даже выходец из республиканского мира Олетский после некоторых колебаний, вызванных в первую очередь непривычностью обращения, стал говорить мистер. Принятый в астрологическом флоте командор продолжал употреблять только гланит. Это никого не смущало, однако капитаны внимательно следили за тем, чтобы Капурчик о нём не забывал. Я предлагаю выстроить стратегию поведения, исходя из предположения, что экипаж доминатора не засек паравинг. Будем считать, что операдон не хотел показываться, и мы случайно узнали его курс. Доминатор шёл на северо-восток, то есть отклонялся от определённого для эскадры направления, и все понимали, что Помпиليو предстоит принять непростое решение. Поскольку Галилей просил идти к Полису, с другой стороны, а пердон всё равно шёл на север, и поскольку память к Галилею пока не вернулась, вполне возможно, он говорил не конкретно о Полисе, а в целом о верхних широтах, там, где холодно. Основные силы эскадры продолжат движение в выбранном направлении. Однако курс будет скорректирован на север северо-северо-восток. Произнёс Дердагентур, и потому как быстро и уверенно прозвучала фраза, стало понятно, что Понпелио давно продумал следующий ход. Курс будет изменён в точке, где разведка засекла Опердон. Из этой же точки паравинг ложится на курс северо-восток и продолжает разведку до соприкосновения с противником. Месьер В настоящий момент Кира была офицером астрологического флота, а потому обращалась к мужу официально. «Командор», — также отозвался Пампирио, «должны ли мы оставаться в зоне устойчивой радиосвязи?» «Обязательно». «Мы пойдем расходящимися курсами». «Мне об этом известно, командор», — кивнул Дэрдагентур. «Если расстояние между эскадрой и паровингом сильно увеличится, мы скорректируем курсы». Как? Я пока не знаю. Благодарю, мисс Сэр. Позвольте мне тоже вопрос, мисс Сэр, поднял руку Олецкий. Капитан кивнул в ответ Помпилио. Вы предполагаете столкновение? Расшифровывать вопрос не требовалось. Капитан Шудуна намекал, что научное судно практически безоружно, не обладает ни высокой скоростью, ни манёвренностью, и в случае столкновения станет лёгкой добычей. Короче, Дердагентур об этом помнил и учитывал в расчётах. Для Шедона есть два варианта действий: продолжить путь с эскадрой или вернуться в базовый лагерь. Учитывая обстоятельства, я рассматриваю вариант возвращения как более опасный, но готов предоставить тебе выбор. У меня тихий ход, так что я буду задерживать эскадру, вздохнул Олецкий. Те и Дреза подтвердил дердагентур, напомнив о том, что грузовик тоже не способен похвастаться высокой скоростью. Но я буду вас защищать. В таком случае, мистер, я прошу разрешения остаться в составе их кадры. Разрешаю. Памперио помолчал. Если вопросов больше нет, отправляйтесь по местам. Выступаем за час до рассвета. И чуть повысил голос. Баварский, двигающийся к выходу суперкарга, мгновенно остановился, развернулся и отошёл к стене. А когда последний участник совещания покинул палатку, подошёл к Дэрдагентуру. Месье, думаю, ты всё уже понял, спокойно произнёс Понпилио, глядя их в глаза. Ты летишь с моей супругой. Да, месье. Я на тебя рассчитываю. Мисьер, помнит случай, чтобы я его подвёл. Мисьер помнит, что ты служишь ему. Мисьер может не сомневаться. Я не подведу, с поклоном ответил Бабарский. Собирайся. Да, мисьер. Что это было? изумлённо спросила рыжая. Разговор с вассалом, ответил Дардагентур. Нужно было напомнить, что ради тебя Он тоже должен пожертвовать чем угодно, даже собственной жизнью. — И пожертвует? — И ха! — притворно удивился Помпирио. — Скорее, он обманет и подставит всех окружающих, а сам сбежит. Но тебя он вытащит. Кира улыбнулась. — Ты ведь понимаешь, что я спрашивала не об этом? Зачем ты отправляешь со мной Бабарского? — Он... превосходный полимётчик один из лучших кого я видел в деле а ещё а ещё дердагентур помолчал и вдруг заговорил на совершенно тарабарском наречии а ещё дорогая крахетенк аур лоботруга стотар эсторо что растерялась рыжая ты шутишь шучу не стало тридцать пампильо но только на силанском диалекте Я сказал, что ещё у нашего невысокого друга есть любопытные секреты. Кира подняла брови. Никогда не слышала о силанском диалекте. И не мудрено. Дерд агенттур выдержал короткую паузу. Приблизительно 150 лет назад в аленгинском секторе Герметикона была обнаружена планета Силана. Ничего особенного она из себя не представляла. и не представляет до сих пор достаточно нищий мир, заселённый во время белого моря, находится на отшибе, что мешает вписать её в регулярный трафик, другими словами, глухое пограничье, из которого она вряд ли когда-нибудь выберётся. Там нет даже филиала Омута. То есть всё совсем плохо, поняла рыжая. Однако по каким-то только им известным причинам переселенцы из Рядны искаверкали классический герметиконский универсал и создали уникальный диалект, фразу на котором ты сейчас слышала. И говорят на нём до сих пор? Кому это нужно? удивился Помперию. Сейчас планета входит в Лингейский союз, и говорит на универсале. Сторонники древних традиций передают свой диалект из поколения в поколение. Но сторонников становится всё меньше, и скоро этот удивительный эксперимент останется лишь в исторических записях в качестве анекдота. Но как лесу не считают его анекдотом, да? прищурилась Кира. Все мои предки обладали умением видеть зёрна среди плевел. И что же они увидели? Возможность, развёл руками Пампир. Мы наняли знатоков языка, которые написали для нас прекрасный учебник. Я все еще не понимаю. Для таких случаев, Кира, именно для таких случаев. Сейчас на планете есть всего шесть человек, которые говорят на селанском. Я, База, Теодор и Ха, мой радист и радист стремительного. — И никто не сможет понять, о чем вы говорите, — догадалась Рыжая. — Совершенно верно, — подтвердил Дэр Дагентур. — Я не могу сказать, что это одна из тайн двора Кахлес, но учебник есть только у нас, а сам диалект считается мертвым. — Зачем его выучил Иха? — Потому что он не дурак и понимает, что знание диалекта существенно повышает его ценность. Я неправильно поставила вопрос. Зачем ты позволил ему выучить тайный язык? Затем, что эха? Не дурак. Согласна. Кира улыбнулась, помолчала и очень тихо спросила: "Ты сказал, что они о нас знали. Я не сомневаюсь в этом, но но это означает, что они предусмотрели все наши «Возможные действия?» «Уверен, что предусмотрели», — спокойно ответил Дердагентур, глядя жене в глаза. «И в том числе Поровинг?» «Безусловно». «И ты все равно идешь в атаку?» «Я собираюсь узнать все их тайны!» Уверенность Теренгийца могла позавидовать сама пустота. «Но каким образом, Помпилио?» — не сдержалась Кира. «Каким образом ты узнаешь их тайны?» «Если они готовы ответить на любой твой шаг!» И услышала в ответ то, что могла услышать только от мужа. «Таким, что им не поздоровится!» — произнес Помпилио. И улыбнулся. «Разгром? Наверное, можно сказать и так. Дер-Женуэль был опытным, много чего повидавшим офицером, однако воевать ему не доводилось». Вся карьера адмирала проходила в астрологическом флоте. Он был прекрасным руководителем исследовательских отрядов, знал, как организовать широкое изучение неосвоенных земель, но столкнувшись с агрессией, немного растерялся, однако виду не подал, несмотря на то, что вокруг царил самый настоящий разгром. Именно это слово пришло в голову Держинуэлю при взгляде на лагерь разгром. Неожиданное и жестокое нападение крылатых ящеров превратило аккуратный лагерь в залитые кровью руины. А самое страшное заключалось в том, что материальные потери были отнюдь не высоки. Разорванные палатки, тенты и навесы, уничтоженные лаборатории, те, которые научная служба успела развернуть в поле, переломанные ящики с грузами, мелкие повреждения цепейи Всё это показывало, что объекты интересовали твари не в первую очередь. Ящеры прилетели мстить и прекрасно понимали кому. Они не тупо крушили всё вокруг, а стремились убить как можно больше людей. И у них получилось. Адмирал понимал, что в действительности ситуация не столь плачевна, какой кажется на первый взгляд. Знал, что капитаны проводят проверку личного состава. И предварительные результаты показывают, что безвозвратные потери хоть и велики, но не катастрофичны, однако всё равно не мук отделать от слова разгром. Лагерь принял красное. Брызги и следы крови виднелись повсюду, были даже лужи там, где ящером удавалось погубить особенно много людей, и везде валялись части тел, некоторые со следами зубов, растерзанные «Некоторые просто оторванные. Просто раненых не очень много», — доложил медикус Атродиуса, исполняющий обязанности начальника медицинской службы экспедиции. «С одной стороны это хорошо, с другой... Сами понимаете, адмирал, раненый — это абуза, но это живая абуза». «Я понимаю», — кивнул Держи Нуэль. «Две трети — легкие». Порезы, рваные раны, укусы. Эти цапри останутся в строю, ограничимся перевязками. Отставшаяся треть средние и тяжёлые. Для них придётся выделять специальные помещения. У вас есть необходимые полномочия. Разумеется, я уже развернул полевую операционную. Медику замолчал, прислушался к доносящимся из ближайшей палатки стонам и угрюмо добавил: У средних и тяжелых будет много ампутаций. Мы привезем домой инвалидов. Главное, что привезем, — в тон ему ответил Держинуэль. Да, адмирал. Возвращайтесь к своим обязанностям, медикус. Следующий доклад через час. Я хочу получать сообщение как можно чаще и знать, что происходит. Да, адмирал. Медикус направился в палатку, а Держинуэль, Без особого восторга посмотрел на подошедшего начальника научной службы. "Это удивительно, Алистер", сообщил тот с таким видом, будто вокруг расстилался не растерзанный лагерь, а университетская библиотека в пыльных томах, который он отыскал доказательства интересной научной теории. "Ящери явно хищники, но посмотри, какая организация! Они не просто сбились в стаю, они явно готовились к нападению, ждали, выбирали время. Они вернутся". Огримас просил адмирал: "Что? Ночь приближается". Даже Ноэль хотел добавить пару крепких выражений, напомнить старому другу, что именно его научное любопытство привело к столь ужасным последствиям, но не стал, потому что сам, несмотря на плохое предчувствие, не запретил убивать крылатую тварь. "Я должен понимать, нужно ли ожидать нападения ночью". Нескольким мгновений Дер Ульт смотрел на командующего. Затем кивнул, сообразив, что его бурная реакция выглядит, мягко говоря, странной, и уверенно ответил. «Убежден, что крылатые ящеры не являются ночными животными». «Почему?» «Были бы ночными, напали бы ночью». Прозвучало более чем логично. Однако Дер Женуэль решил напомнить важный факт. «Здесь весьма светло по ночам». «Именно поэтому...» — произнес начальник научной службы. — На Мартине отсутствует резкий переход от света к тьме, как на других планетах. А значит, зачем природе мучиться и создавать нечто совсем ночное? Хотя, я уверен, нечто совсем ночное здесь обязательно есть. — Меня интересуют ящеры. — Они вернутся только в том случае, если к ним прибудет подкрепление. — А оно прибудет? — Ученый развел руками. — Ясно. Уверен, ты знаешь, чем должен заниматься ящером. Адмирал хлопнул старого друга по плечу и вошел. Нет, от палатки, в которой находилась радиостанция, тоже ничего не осталось. Но радист, не предыдущий, тот не пережил налет. Новый специалист успел починить рацию и обеспечил командующему связь с находящимися в поиске вымпелами. Так что командующий не вошел, а подошел к радиостанции. Говорит Держи Ноэль. Произнёс адмирал, усаживаясь на ящик. Обломки кресла уже успели унести, а новое не доставили. Все меня слышат. Ответы прозвучали одновременно. Сообщаю официально. Базовый лагерь экспедиции подвергся нападению крупных животных, которых можно классифицировать как летающих ящеров. Это очень опасные А главные высокоорганизованные хищники мы понесли серьёзные потери и с трудом отбили нападение. Это было неожиданно. Они защищают свою территорию? Учёные не могут с точностью ответить на этот вопрос, выдал Держи Нуэль заготовленный ответ. Но мне эта версия не кажется достоверной. Поскольку территорию стал бы защищать её владелец, а мы подверглись нападению целой стаи, так что похоже на то, что нас атаковали как чужаков, без привязки к конкретной территории, скорее с привязкой к целой планете. Вы допускаете у них наличей разума? Начальник научной службы отрицает этот факт, однако признаёт весьма высокую организацию твари. Учитывая обстоятельства, я принял решение определить ситуацию как чрезвычайную, приказываю прекратить поиск и взять курс на лагерь. Адмирал выдержал паузу. Рекомендую подняться повыше и не выходить на открытые палубы, если они у вас есть. Предполагаете возможность нападения на цепи или на отдельных людей? Как показал опыт, ящеры не могут атаковать цепи. Или пока не могут. В смысле, не научились. В эфире в ночь наступила тишина, после чего даже Нуэль закончил. Следующий сеанс связи через час. 092. Донесите до скучного телесуть моего сообщения. Я как раз хотел сообщить, неуверенно начал Матиас Шилов, капитан лингейского грузовика, и командующий вздрогнул. догадавшись, что последует за вступлением. Примерно 20 минут назад мы потеряли связь с Тилли. Почему не доложили сразу? Потому что резервное время сеанса ещё не наступило. Возможно, Тилли спустился слишком низко и вышел из зоны уверенного приёма сигнала. Понятно. Держи Нуэль побробонял пальцами по столешнице, потом увидел, что она побурела от крови родиста, убрал руку и произнёс: Лебетан. Прошу вас взять курс на сближение с стилем. Я хочу убедиться, что с ним всё в порядке. Слушаюсь. Когда найдёте его, возвращайтесь в лагерь. Есть адмирал. Жду вашего доклада через час. Нал 19-2 так и не вышел на связь. Никак нет. Браво доложил радист. Молчит. Понятно. Фридрих Пруст щелчком раскрыл карманные часы, убедился, что они действительно идут. И с момента предыдущего изучения циферблата прошло ровно пять минут. А значит, до резервного времени сеанса осталось полчаса. Убрал часы и вздохнул. Радиосвязь пропала самым необъяснимым образом. Как будто ее отключили. Просто-напросто отключили, сделав эфир непроницаемым для радиоволн. Или кто-то погасил волны, запретив им свободно скользить по пространству, разнося сообщение так далеко, как хватает сил. Связь пропала, несмотря на то, что скучный Тили вышел из горного массива, двигался над равниной и двигался довольно высоко. Сначала Пруст подумал, что 092 скрылся за горными вершинами. Однако факт, что до сих пор лингийцы скрупулезно соблюдали договоренности и не пропустили ни одного сеанса. Тишина умерла. Спросил старший помощник, когда просто поднялся на мостик. Спросил не громко, не желая привлекать внимание рулевого. Тишина. В тон ему ответил капитан. Осталось 25 минут. Они были опытными цепарями, не в первый раз оказывались на неизведанной планете, не впервые уходили в поиск, оставаясь один на один со всеми опасностями, о которых они ничего не знали. Не впервые Но Мартина заставляла их нервничать. Позовите вопрос, ещё тише произнёс старпом. Разумеется. Ходят слухи, вы понимаете, капитан. Я не уверен, просто хочу проверить слухи. Задавайте вопрос, Яков. Ходят слухи, что астролог не видит звёзд, выдохнул офицер. Говорят, мы оказались в ловушке. Ну что же, слухи не могли не появиться. Скорее всего, кто-то из капитанов неловко обмолвился в присутствии офицеров или под большим секретом рассказал о происходящем старпому или другому офицеру, с которым ходит по пустоте уже много лет, а тот не удержал в себе. Да и какая разница? Прост был уверен в двух вещах. Первая он никому ничего не говорил. Второе Что до начала проблем пошёл на часы. Среди кого ходят слухи, пока среди старших офицеров. На следующий шаг будет сделан быстро, и вскоре адмиралу придётся иметь дело или с недовольной толпой, или с паникой. Люди готовы рисковать, но только зная, что могут в любой момент унести с опасной планеты ноги. И кто знает, что они устроят, почувствовав себя загнанными в угол. «Капитан, командор Дэрдаген Тор считает, что аномалия носит временный характер», — ответил Пруст, но в ответ услышал выдох, больше походящий на всхлип. Старпом надеялся услышать другой ответ. «Если даже ты испугался, чего уж говорить об остальных», — подумал Пруст и пожалел, что ответил честно. «То есть мы влипли?» «Я согласен с Дэрдаген Тором». «Почему?» Потому что тринадцатая астрологическая распаковала и установила сферушку Ровича, объяснил Пруст. Они видели звёзды, а значит, и мы увидим. Когда? Через некоторое время. И сразу прыгнем домой. Страх. Проклятый иррациональный пожирающий душу страх. Бывало и с торпом, чувствует себя в ловушке и думает только о том, чтобы уйти, ни о чём больше. Да, Яков. Но советник капитана в держину Эль чётко дал понять, что не намерен задерживаться на Мартине. Не моргнув глазом, соврал Прост. Мы уйдём сразу, как только увидим звёзды. И правильно. Но говорить банальностей не хотелось, утешать, если честно, тоже. Капитан счёл, что одной лжи будет более чем достаточно. Хотел приказать помощнику сходить в радиорубку, но не успел. Ролиевой напрочь позабыв о субординации, закричал: "Прямо по курсу!" И офицеры изумлённо замерли, разглядывая появившийся из ниоткуда крейсер. Близняшка сияет настолько ярко, что самое тёмное ночное Мартини кажется не более чем вечером сгустившимися сумерками, не способными зачернить планету до привычного герметикону предела. Уже не день, Но никогда ночь. Странное ощущение без времени. Свет ни исчез, но и не остался. Поблёк, сделав краски серыми, но серыми не цветом, а фильтром, сквозь который всё равно пробивалась истинная суть. Ночь Мартина не знает тьмы, но даже в ней лишённой черноты прячется ужас, делающий ночь по-настоящему тёмной. Злой И такой ее делали не опасные хищники или мистические существа, а люди — беспощаднее зверей, подлее демонов, умнее и потому страшнее. Люди, принявшие решение убивать. И ничто, ничто во всем мире не было способно поколебать их желания или вызвать в их душах сомнения. Ничто и никто. И нынешняя ночь получилась светлой и безоблачной. Привычно для этих широт в это время года, и в ярком свете близняшки резко и весьма отчетливо выделялся силуэт гигантского цепеля. Небольшого, гигантского, необычного, только большого, но огромного, да к тому же двойного, состоящего из пары колоссальных сигар, соединенных широчайшей палубой. Кэтамаранную схему несколько лет назад придумал Нестор Гуда и предложил использовать для перемещения боевых аэропланов, создав первый в истории герметикона воздушный авианосец. Его колоссальный цепель Длань справедливости был построен, опробован, одобрен и принят на вооружение. С тех пор в воздух поднялось несколько кораблей такого класса. Однако они всё ещё были для Герметикона диковинкой, и уж тем более для дальнего пограничья, для планеты, на которой экспедиции первопроходцев вообще не предполагало встретить туземцев. Но мир полон сюрпризов, и гигантский корабль неспешно скользил по чистому небу Мартины в сопровождении двух импактов, выглядевших на его фоне игрушечными, а находящиеся на мостике офицеры держались абсолютно спокойно и уверенно. Они были дома, знали каждую скалу, каждое озеро, а их астролог пользовался прекрасными картами и с удивительной точностью вел корабль даже ночью. И даже не сияй, близняшка, не заливая на все вокруг причудливым полуночным светом, на точность расчетов это бы не сказалось. Астролог тоже был дома. Время! Время! Громко спросил сидящий в кресле человек: "2 часа". Так же громко и так же коротко ответил астролог. Его рабочий стол располагался позади кресла, и он прекрасно слышал вопрос. "Мы подойдём к экспедиции в собачью вахту, магистр", добавил стоящий рядом с креслом капитан гигантского корабля. "Это хорошо, потому что под утро расслабляются даже самые опытные цепари. Не уверен, что к собачьей вахте соберутся все воимпилы". произнёс третий мужчина. Он находился с левой стороны кресла и держался чуть ближе, чем капитан. Говорил мужчина негромко, и капитану приходилось прилагать усилия, чтобы не пропустить ни слова, потому что третий никогда их не повторял. Мужчины совсем не походили друг на друга. Капитан высокий, очень худой, словно ему доводилось голодать, и он до сих пор не оправился. Щеки впалые, глаза запавшие, Пальцы длинные, тонкие, но не музыкальные пальцы пианиста, а болезненно худые пальцы длинного мужчины. Он был одет в классическую повседневную форму капитана военного корабля, но без знаков различия. Третий, сухой и невысокий, с редкими волосами, едва прикрывающими голову и мышиной мордочкой, острый нос, маленькие бусинки глаз и вялый безвольный подбородок. Когда третий говорил, за тонкими бледными губами мелки маленькие острые зубы что же касается главного то он был толст не полон а неприятно толст оплывшее лицо висящие щёки месистый нос жирные пальцы и в кресле он сидел не только потому что хотел продемонстрировать своё положение и ему было трудно стоять магистр предпочёл кожаный плащ под которым виднелся полувоенный пиджак с воротником стойкой Такой же чёрный, как плащ, глефы и сапоги до колен, и очки с наглухо затемнёнными стёклами. Вэмпиры должны собраться, не согласился капитан. Времени у них полно. Могут не собраться. Если не соберутся, прикончим остальных отдельно, решил магистр. Но я согласен. Дадим им лишь ни час, и посмотрел на капитана. Средний ход, крикнул тот, не отводя взгляда от главного. Есть средний ход, подтвердил рулевой. 3 часа отозвался астролог, не дожидаясь приказа. Здесь многие понимали друг друга с полуслова. Так лучше, спросил магистр, никому конкретно не обращаясь. Да, кивнул третий. Разомно, не очень охотно согласился капитан. Мы выедем к сфере на границе сумерек, и всё равно никуда не денется. Магистр посмотрел на царящий из окна пейзаж. серый и потому скучный как они назвали спутник близнежкой почтительно ответил третий вот ведь смешно да произнёс магистр однако на его губах не появилось даже тени улыбки удивительно и смешно казусы иногда случаются и казус привёл их сюда скорее упорство на этот раз третий позволил себе не согласиться «Лингийцы очень хотят заполучить Туманность Берга». «Я знаю, что они тебе нравятся. Они энергичные и упорные. Поэтому их убивать первыми и без жалости!» «Именно это я и имел в виду». «Хорошо!» А вот теперь магистр улыбнулся. «Хорошо!» Гигантский цепель шел на удобной для атаки высоте. Однако на его палубе не было аэропланов. ни одного аэроплана и мощной артиллерии не было видно обыкновенный набор орудийных башен зато обширное пространство между двух сигар занимала машина весьма странной и массивной конструкции её предназначение не было понятно но любой абсолютно любой человек даже бесконечно далёкий от межзвёздных полётов точно определил бы что верхняя половина необычной машины собрано из редчайшего безумно дорогого остреля, который умели обрабатывать только алхимики планеты Герметикон. Вы уверены? очень тихо спросил Дэржи Нуэль. Абсолютно, твёрдо подтвердил Матиас Шилов. 092 прошёл в точности тем курсом, который вы мне передали. Это курс, которого должен был держаться скучный тили. Да, адмирал, так вы сказали. Капитан, вы уверены, что не ошиблись? Секунд 10 в эфире слышалось лишь потрескивание, из чего командующий сделал вывод, что Ленгиц обиделся и без стеснения демонстрирует, что в своих подозрениях держинуэль перегнул палку. И лишь решив, что адмирал понял невысказанное, капитан 092 очень спокойно продолжил. Я абсолютно уверен в своём астрологи, адмирал. Кроме того, Во время сеанса в связи астролог скучного тиля делился подробной информацией о маршруте, в том числе диктовал координаты и приметы опознавательных точек. Мы видели их все. — Извините, капитан, — мрачно ответил Держи Нуэль. — Просто это плохая весть. — Я вас понимаю, адмирал. — Не хочу даже думать о том, что мы потеряли скучного тиля. — Да, адмирал. Шилов снова выдержал паузу. на этот раз короткую. «Скоро рассвет. С вашего позволения я задержусь и повторно прочешу район при дневном свете. Возможно, мы увидим то, что упустили ночью». Он не хотел говорить, что под упущенным подразумеваются обломки рейдера. И Дэр Женуэль мысленно поблагодарил Матиаса за деликатность. «Это... это хорошая идея!» Командующий вздохнул. «Благодарю вас, капитан». Это мой долг, адмирал вежливо ответил Шилов. И вот что, адмирал. Капитан, если вы почувствуете, не столкнётесь с опасностью, а лишь почувствуете её, немедленно уходите, бросайте всё и уходите. Это приказ. Да, это приказ. В таком случае, короткое молчание и держи Нуэль мог бы поклясться, что проклятый Ленгеец улыбается. В таком случае я хотел бы заметить, что чувствую опасность с того момента, как совершил прыжок на Мартину, при всём уважении, адмирал. И как с ними говорить? Заносчивые ублюдки, вечно смотрящие, как будто сквозь тебя, и кажется, в душе над тобой посмеивающиеся, машинально подчиняющиеся только своим. Дэр Жюноэль прекрасно видел, что на всех советах лингвийские капитаны Всегда высматривали Понпилию, ища в его глазах или жестах подтверждение полученного от командующего приказа. Разумеется, они мгновенно приходили в себя и вновь поворачивались к адмиралу, но изменить их не было никакой возможности. Дерзкие и чванливые. Ими невозможно управлять, но они готовы исполнить любой приказ. 092. Грузовик Вооружение слабое, скорость так себе, но капитан Шилов без колебаний отправился на поиск скучного Тиля ночью в незнакомый район неизвестной планеты, только потому, что нужно помочь своим, только поэтому. Надеюсь, тебе удастся вернуться, пробормотал Держи Нуэль, вертя в руке отключённый микрофон. И адмирал имел в виду не только старого друга Пруста, но и лингийского наглеца. «Возвращайся, ублюдок! Возвращайся!» Потому что все остальное вроде постепенно пришло в норму. Ну, насколько это возможно, учитывая обстоятельства. Личный состав пересчитан, мертвые опознаны, раненые размещены в больничных каютах, цепь переподняты на безопасную высоту, В лагере осталась лишь составленная из добровольцев команда, но мало кто верил, что я ещё вернутся во всяком случае этой ночью. Поэтому добровольцы, испросившие двойной оклад за риск, чувствовали себя достаточно спокойно. В четвёртом часу прибыл последний из посланных на поисковым пилотов, в смысле, последний из тех, кто должен был вернуться. 092 Искусной Тиле отсутствовали, и если грузовик периодически выходил на связь, то опасения насчёт судьбы Тиле усиливались каждую минуту. Отставить, шёпотом приказал себе адмирал, не вернуться. А пока нужно подумать над тем, что делать дальше. Уходить от сферы или ждать следующего нападения? Вернуться ли ящеры? Так много их живёт на планете, и каков areal их обитания. Возможно, Дерман Дабер заглушил сферу именно из-за них, когда понял, что выбрал для будущего аэропорта неудачное место. Вряд ли глушить сферу нет никакой необходимости, она маяк для астрологов, а ящеры досадная помеха. Плохо, конечно, что они столь агрессивны, Но крупнокалиберные пулемёты показали свою эффективность, и сколько бы крылатых ни обитало на Мартине, никто не сомневался, что при необходимости можно доставить нужное количество патронов. А значит, рано или поздно популяция крылатых снизится до приемлемого уровня, и они перестанут быть головной болью. Вот и получается, что Сфера Командор заглушил по другой причине. «Оставаться здесь или уходить?» «Если уходить, то куда?» «По следу Помпилио». Дер-Женуэль задумался так, что не сразу сообразил, что ему мешает. «Что за досадный звук?» «Звук?» А в следующий миг адмирал сообразил, что на отродиусе завывает тревожная сирена, а на пороге радиорубки стоит запыхавшийся адъютант. Мне нравится смотреть на них, произнёс магистр, жадно разглядывая вимпелы экспедиции. Большие, гордые цепи, вооружённые, сильные или быстрые. Они одним только видом вызывают уважение и почтение. Наглядно демонстрируют, как далеко ушла цивилизация от камней и палок, с которых мы некогда начинали. Вы не находите? Совершенно с вами согласен, громко сказал капитан. Третий промолчал. Магистр бросил на него не очень довольный вид, поджал толстые губы, но ничего не сказал. Третьему было дозволено своевольничать. В определенных пределах, разумеется, но дозволено. — И еще мне нравится думать, что они сейчас смотрят на нас, — продолжил магистр, — и, наверное, видят нас. Я имею в виду именно нас. — Видят, но вряд ли понимают, кто мы. Уточнил капитан: "Они не видят, кто мы, но прекрасно понимают, что видят руководителя", подал голос третий. И его штаб на этот раз толстяк одобрительно хмыкнул. Он по обыкновению сидел в кресле, по обыкновению облачённый в чёрный кожаный плащ, только на этот раз добавил к нему чёрную фуражку с высокой тульёй. Капитан и третий позади, слева и справа за креслом. а стояли они на открытом мостике на самом виду и были уверены, что их троих обязательно заметят и, конечно же, поймут. В этом третий был абсолютно прав. «Полагаю, вертюра прошла успешно!» — решил магистр. «Давайте переходить к основной части!» И капитан махнул рукой, давая приказ на запуск машины. «Что это за монстр?» — прошептал адъютант. «Я видел такие цепели!» Так же тихо ответил Дэржи Нуэль. «Голонитский авианосец. Но что он здесь делает?» «Это не авианосец!» Челси покачал головой. «Совсем не авианосец!» «Почему?» «Аэропланов нет!» Зато на широкой главной палубе установлена гигантская машина, которую Дэржи Нуэль сначала принял за пирамиду. Из массивного основания полностью скрытого металлическими панелями плавно поднималась непонятная и потому вызывающая тревогу конструкция: переплетение труб и движущихся механизмов, раскалённых решёток до блеска полированных колб с бурлящими жидкостями и грандиозных электрических накопителей, а венчал невиданное устройство огромных размеров раструб, выполненный из металлической решётки и направленный вертикально вверх. «Да что это такое?» «Астрелий!» — тихо произнес адмирал. «Вся верхняя часть машины выполнена из Астрелия!» Несколько секунд подчиненные обдумывали слова Держинуэля, после чего адъютант осторожно заметил. «Здесь находится тайный полигон Герметикона?» «И чтобы лингийцы об этом не знали...» Так, да кто это? Не знаю. Адмирал поймал в бинокль трёх мужчин, находящихся на открытом мостике и остановился на них, сообразив, что видят командиров таинственного корабля. Не знаю. Толстяк в чёрном кожаном плаще, капитан в форме без знаков различия и низенький заморожь в застёгнутой до подбородка цапе. Трое неизвестных. не сводящих взгляда с экспедиции. И держи Нуэля показалось с него, что они не сводят взгляд именно с него. Адмирал капитан отродился первым пришёл в себя от изумления и осторожно прикоснулся к плечу держи Нуэля. На всех эмпэлах сыграли тревогу. Оружие подготовлено. Расчёты заняли места согласно боевому расписанию. Экспедиция ждёт приказа, и нужно решить: атаковать или отступать. Они пытались выйти на связь. Откашлевшись, спросил командующий: "Нет?" Сразу же ответил адъютант: "Они просто шли, постепенно снижая скорость и теперь находились примерно в пяти лигах от кораблей экспедиции". И ничего не предпринимали. Общая связь. Они вас услышат. предупредил адъютант. «Я знаю!» — кивнул главнокомандующий. «Общую связь!» И когда радист доставил на мостик необходимое устройство, уверенным движением поднес к губам микрофон. «Внимание!» — говорит адмирал Держи Ноэль. «Приказываю капитанам действовать согласно оперативному плану 2!» Выдержал паузу и закончил. И до да помогут нам добрые праведники, и вздрогнул, услышав в эфире спокойное и даже слегка расслабленное: "Не помогут адмирал. Здесь у добрых праведников силы нет". Оперативный план 2 был разработан на случай сражения, именно сражения. Цепили астрологических экспедиций были вооружены Однако не были в полной мере боевыми кораблями, а их экипажи, включая командование, редко когда обладали должным опытом. При необходимости они могли отбиться и даже атаковать пиратов, но основной защитой для цепилей астрологического флота служило не оружие, а эмблема главных разведчиков Герметикона. Флаг исследователей уважали. А если не хватало уважения, В дело вступал инстинкт самосохранения. Все знали, что адегены, которые считали службу в астрологическом флоте столь же почётной, как служба в армии, не оставят без последствий нападения. Тем не менее, ведению воздушных боёв разведчиков тоже обучали. И если оперативный план 1 являл собой классическую схему прорыва, в ходе которого доминаторы и рейдеры должны были обеспечить грузовикам и научным судам возможность унести ноги, то оперативный план 2 предназначался для случаев настоящих столкновений, поэтому держинуэль без колебаний выбрал именно его. И в импилы тут же начали перестроение. Доминаторы по центру, оказавшись напротив авианосца, справа и слева два лингийских рейдера, которым выпало сдерживать импакты противника. Грузовики и научное судно позади, причём академик Жу, самый последний, на нём все собранные образцы и вся исследовательская информация, и его, согласно жёстким правилам астрологического флота, командующий будет спасать в первую очередь и любой ценой. Поэтому академик Единственный цепель, но с которого повёрнут не к противнику, а прочь. Академик уходит курсом, которым несколько дней назад ушла из кадра Помпилево. Никакого другого приказа Держинуэль отдать не мог. Академик уходит, невидимый за сигарами доминаторов, рейдеров и грузовиков, которые тоже будут его прикрывать, когда или если лягут на землю доминаторы и рейдеры. Вимпелы выстроились в боевой порядок и одновременно стали набирать высоту. Все вимпелы, включая уходящий академик, пытаясь заполучить для себя главное преимущество воздушного боя позицию сверху. Угол возвышения у бортовых орудий невелик, стрелять вверх неудобно, а иногда и вовсе не получается, поэтому правило кто выше, тот и победил, работает в 100 случаях из 100. Вимпелы начали подниматься. Однако адмирал заметил, что противник не двигается. Совсем не двигается. Причём не только авианосец, его палубные башни могли вести огонь вверх, но и оба импакта, которые постепенно оказывались в безнадёжно проигрышной позиции. Артиллерийские расчёты, товьсь! Артиллерийские расчёты, товьсь! Вистовой проорал приказ в переговорную трубу. Держи Нуэль не знал, почему вражеские цепери не маневрируют, и ему было плевать. Он торопился воспользоваться выигрышными обстоятельствами. Догадывался, что у него нет шансов, но хотел нанести таинственным врагам максимальный урон. «Огонь!» Однако отдать приказ не успел. «Машина!» — закричал вперед смотрящий. «Они запустили машину!» «Огонь!» — рявкнул адмирал. «Огонь!» — повторил вестовой, и пушки от Родиуса громыхнули, отправляя снаряды в сигары авианосца, промахнуться на таком расстоянии было решительно невозможно, и дер Жюэль с радостью увидел разрывы. Огонь по машине, над которой как раз возникло мерцающее голубое сияние. Нежно, словно позади неё невидимый шутник, включил слабый фонарик. Шутник-великан. Огонь по машине! Адмирал ожидал, что установленный на её вершине раструб начнёт опускаться, целясь в цепи экспедиции. Торопился опередить его, но ошибся. Опускаться раструб не стал, а следующий залп не причинил машине вреда, а вионосиц неожиданно дал обратный ход и вышел из зоны поражения бортовых орудий Атродиуса, над которым и над Треге, над всеми вимпелами девятнадцатой астрологической неожиданно забурлило небо. Воздух скручился в комье чёрных туч, уплотнился ощутимо. Так уплотнился, что стало трудно дышать. Или шарахнуло по нервам предчувствие неминуемой гибели, что сдавило грудь. Палны вперёд, палны вперёд! Огонь в третий раз приказал держи нуэль, понимая, что не успел. Ничего не успел. То есть Много и успел, но хотелось больше. Намного больше. Увидеть больше планет, больше звезд. Узнать больше тайн. Успеть. Не получилось. Атродиус шел на авианосец. Артиллеристы торопливо перезаряжали орудия, но их командующий уже знал, что не успел. Знал. Хоть и не видел, что бурлящий воздух превратился в грандиозную шапку туч, медленно хлобоченную над невидимой сферой, окутавшей все цепи экспедиции. Не видел бьющих среди них молний, сначала робкие, очень тонкие, едва заметные змейки, с трудом пробивающие себе дорогу между плотных туч, но становящиеся всё заметнее, мощнее, злее, молнии голубого цвета, такого же, как сияние над загадочной машиной. Не видел, как тучи принялись разбегаться, закручиваясь в колоссальном хороводе, извиваясь, становясь ещё плотнее и словно стирая оказавшийся внутри хоровода воздух и пространство, стирая всё, что было, меняя всё, что было, на бесконечность пустоты. Что происходит? Закричал адъютант, закричали все, потому что палуба заходила ходуном, а массивный цепиль стал задирать нос. Что происходит? Обожаю этот момент, произнёс Толстяк, не сводя глаз с грандиозной панорамы. Что там может быть прекраснее? Мы знаем, что ничего. При всём уважении, магистр, рискнул подать голос капитан. Прекраснее быть может? Что же Если бы мне не пришлось чинить обшивку и один из балонов после прямого попадания, Можлан вынес определение магистр. Ты, Можлан, и сложил на груди руки, откровенно наслаждаясь грандиозным зрелищем. Ужасающим, но грандиозным. Невозможным нигде и никогда больше. Сейчас нигде и никогда. Но сидящий в кресле толстяк был не против сделать так, чтобы весь герметикон ознал его тяжёлую руку. Чтобы некоторым, пусть не всем, но некоторым жителям Герметикона довелось увидеть, как открывается окно на дня ожидавшими такого цеппелеми, как стремительно за секунды зарождается невероятной силы вихрь, сгребающий корабли, как осенний ветер сгребает жёлтые листья, как сталкивает он потерявшие управление импелы друг с другом, вминая и скручивая железо в плоть, а плоть в железо, порождая скрежет и крики, порождая смерть. Как бы странно это ни звучало, порождая смерть. В те страшные мгновения, прекрасные на взгляд магистра, настолько прекрасные, что достойны оды. Меньше минуты понадобилось вихрю, чтобы смять корабли XIX астрологической в гигантский шар. кружащейся внутри воронки, а затем навсегда исчезнувшей в пустоте. Плоть, смешанная с железом, страх, не успевший стать отчаянием, смерть, порождённые могучей волей, вся исчезли из мира, чтобы стать незаметной частичкой великой бесконечности. 19-ая астрологическая экспедиция перестала существовать. А ведь могли бы заполучить несколько весьма неплохих цепелей, заметил третий после того, как схлопнулось окно в пустоту. И в его голосе отчётливо слышалось облегчение. Третий с опаской относился к применению необычного оружия. "У тебя мало цепелей?" мрачно спросил магистр. После применения машины у толстяка всегда портилось настроение, ему хотелось больше смертей. Я прагматичный напомнил третий. А я не хочу оставлять ненужные следы. Магистр поднялся и тяжело опёрся на трость. Повторные испытания прошли успешно. Уверен, мощности машины хватит, чтобы отправить в пустоту не менее 30 импилов. А остальные? Какие остальные? Что будем делать, если в противостоящем нам флоте окажется больше 30 импилов? Поинтересовался капитан. Остальные разбегутся сами. Уверен, такое зрелище никого не оставит равнодушным. Толстяк помолчал. Кто остался? Только Дерд-агентур. Совершенно верно, подтвердил капитан. Если исследовательский рейдер мы захватили, остальные успели вернуться в лагерь, у Дерд-агентура осталась лишь его смехотворная эскадра. Так он в случае. Давайте навестим Лысова, мрачным удовольствием произнёс магистр. Раз уж сейчас он совсем один. За них сыграло два фактора. Во-первых, Шилов знал об этой долине. Она находилась на границе зон исследований из Кучного Тили и 092. И Матиас отметил ее несомненное удобство для укрытия от возможного усиления ветра и обустройства временного лагеря. Она располагалась между двух хребтов, была в основном равнинной, лес покрывал только северную часть, и через всю долину текла неширокая река. Окружающие хребты... были довольно высокими и скрывали приземлившиеся цепели. Поэтому главным фактором стала зоркость вперед смотрящего, который успел вовремя разглядеть спинки сигар. И даже не столько зоркость, сколько сообразительность. Цепарь понял, что в долине не один, а два цепеля, и прокричал об этом на весь мостик. Шилов, который незадолго до этого велел подняться еще на сотню метров, чтобы спокойно пройти через хребет, Приказал немедленно отвернуться и снизиться. 092 спрятался за горы и на несколько минут замер. Матиас проверял, не заметили ли его дозорные. А убедившись, что сумел остаться незамеченным, принялся действовать. Команда 092 состояла из 35 человек, несколько больше обыкновенного, но на то были определённые причины. Поразмыслив Шилов оставил на борту десятерых во главе со старшим помощником. Предельный минимум для управления цепелем в полете. А с остальными поднялся на хребет и убедился, что вперед смотрящий не ошибся. В долине действительно стояли два цепеля. Один скучный Тили, второй легкий крейсер без опознавательных знаков. Что произошло? Как получилось, что Тили оказался в компании неизвестного цепеля, Откуда вообще взялся импакт на ней исследованной планете? Все эти вопросы шиловы сейчас не волновали. Импакта был признан вражеским, экспедиционный рейдер захваченным, а обстоятельства благоприятными. По каким-то причинам капитан неизвестного корабля не рискнул двигаться ночью, то ли решил взять отдых, то ли цеппелю или цеппелем требовался мелкий ремонт. Но они пришвартовались в удобной долине и превратились в цель. Шилов понятия не имел, что происходит, но был полон решимости всё выяснить. А лучшего способа узнать правду, чем захватить и допросить пленных, ещё никто не придумал. До рассвета 2 часа, произнёс Матиас на коротком совещании. Я полагаю, побудку сыграют за час до него, а значит, времени у нас мало. И действовать придётся без особого плана. Просто идём и всех убиваем. Цэ Прямолчу покачали головами. Лингицы не собирались уточнять, согласуется ли принятое капитаном решение с мыслями Держинуэля или кого-то ещё. Не стали рассуждать о том, не лучше ли сначала договориться с неизвестными. В настоящий момент Матьот Шилов был для них единственным легитимным лидером, и его приказы не подвергались сомнению. Лидер сказал: "Нужно их убить. Значит, они будут убиты". Добордажная команда делится на два отряда: 10 человек на теле, 15 на корабль противника. "Я иду к противнику. Мы уже знаем, где выставлены дозоры". "Так точно", подтвердил один из цепарей. "4 человека. Они особенно не скрываются. Чувствуют себя в безопасности, как дома", подтвердил цепарь. Шилов с улыбкой посмотрел на него. Затем обвёл взглядом остальных подчинённых и негромко, но очень твёрдо произнёс: "Мы подняли на Мартине флаг Ленгийского союза. А значит, это больше не их дом. И сейчас мы им об этом скажем. Кому именно?" Не удержался от вопроса парень из заднего ряда. "Неважно", пожал плечами Матиас. "Т Тому, кого встретим". Пауза. "Мне нужен капитан вражеского цепиля и их остролог". Если получится пару старших офицеров. Что же касается остальных, они нам будут мешать. И Шилов вновь улыбнулся. Постарайтесь не убить ребят со скучного тере. В конце концов, мы прибыли им на помощь. Удивительный день. Даже яркие лучи звезды не могли стереть с небосвода невероятный лик близнеашки, только высветлить его. Чарующий вечер. Гигантский спутник медленно обретал ночную резкость, словно кто-то аккуратно и не спеша выставлял правильный фокус. Светлая ночь, во время которой близняшка становилась и резкой, и яркой, заливая мир лживым, но сильным светом. И необыкновенное утро. Спутник вновь бледнел и вновь не терялся, оставаясь нависать над загадочной планетой загадочным приветом, из пустоты, и как будто улыбался скользящим по безоблачному небу цепелем. Ночь прошла спокойно. То ли ящер владел озером в одиночку, то ли его родственники не рискнули связываться с убийцами, но к покачивающемуся у берега паровингу никто не приблизился, и под водой не было замечено ни одной подозрительной цели, стремительно не выпускал летающую лодку из поля зрения, но не и всю ночь освещал прожекторами. За 2 часа до рассвета команда паравинга в том же составе, что вчера, за исключением Галилея, спустилась на землю в корзине грешника, быстро провела предполётную подготовку и вскоре из кадра снялась с места. Цепь передержали прежний курс, двигаясь по нему с максимальной скоростью самого медленного вымпела, которым оказался Шидун. Поэтому быстрый Паравинг успевал и уходить вперёд, осматривая территории, над которыми пролегал маршрут эскадры, и брать по сторонам, изучая дальние окрестности. И именно во время одного из таких заходов, в сторону, когда Паравинг забрал далеко на запад, отдалившись от эскадры на 50 лиг, Кира первый заметила нечто необычное. Обломки? Обломки чего? Поинтересовался Помпилио который как раз пребывал на связи с разведчиками. Кажется, рыжая заложила вираж, несколько мгновений молчала, а затем сообщила: "Облонки Цепеля". "Ядряны пришпа", пробормотал Дордагентур и посмотрел на подошедшего Дорофеева. "По Мартине ходят Цепели", хладнокровно заметил капитан. "Неудивительно, что некоторые из них терпят крушение. Такое случается. Спасибо, база". Язвительно отозвался Помпилио. — Ваше замечание оказалось весьма своевременным. — К вашим услугам, миссер. — Командор! Дердагентур вновь поднес к арту микрофон и обратился к жене официально. — Командор, что у вас происходит? — Это цепель астрологического флота, — доложила Рыжая, завершая облет места крушения. — Я вижу эмблему на рулях. Цепель тринадцатой экспедиции. Пока не знаю. С вашего позволения, командуор. Нет, раздался в эфире голос крачн. Аксель находился в кресле второго пилота и видел происходящее не хуже Киры. Судя по следам на земле и состоянию поломанных деревьев, Цепель потерпел крушение в течение нескольких последних дней. Вы не видите его названия? Нет, ответила рыжая. Одну секунду. Аксель попросил Рыжую взять правее и очень скоро продолжил. — Названия нет, но я вижу бортовой номер, мессер. — Продиктуйте. — Нет необходимости. Крачен помолчал. — Это исследовательский рейдер «Быстрый Крач». Капитан Геральт Гастингс, 19-я астрологическая экспедиция. Официальная версия гибели не вышел из пустоты при совершении межзвездного прыжка на планету Мартина. Мёртвые цепи все равно остаются великанами. Пусть мёртвыми, пусть неподвижными и переломанными до неузнаваемости, но великанами, величественными в своей смерти, навсегда сошедшие на землю, но душой оставшиеся в небе и продолжающие тянуться к нему переломанными направляющими, задранными вверх рулями, памятью о том, Как скользил меж облаков и прыгал от звезды к звезде, даже будучи мёртвыми, цепи ле всё равно летят, и опытные цепари видят их полёт. Теперь вечный видят и приветствуют тех, кто ушёл. Вы уверены, что видите крача? переспросил Помпелио. Абсолютно, ответил Аксель. Но как это возможно? очень тихо спросила Кира. «Пока не знаю», — в тон ей сказал Дэр Дагентур. «Разве из пустоты есть выход?» «Нет». В этом Дэр Дагентур был уверен абсолютно. «Если Цепель поймал знак, он навсегда остается в пустоте. Таков закон». «Тогда возникает вопрос, действительно ли быстрый крач поймал знак?» — вставил свое слово Дорофеев. «Согласен», — кивнул Помпилио и вновь обратился к Кире. «Командор, расскажите подробно, что вы видите?» Судя по характеру разрушений и следам на земле, Цепель не рухнул с высоты, а стремительно снижался по плавной траектории, но на весьма высокой скорости. Последние сотни метров его тащило по скалам и деревьям, ломая их и разрушая машину. Тащило с яростной силой. Как будто невиданных размеров великан игрался с гигантским кораблем, елозе им по поверхности планеты, а потом охладел к развлечению и воткнул цепель носом в отвесную стену скалы, смяв и переломав направляющие до второго баллона, после чего обломки загорелись, но быстро погасли. «Ураган?» — предположила Кира. «Возможно, ураган действительно был, но высоко. Ветер подхватил крач в тот момент, когда Гастингс увидел нас и потащил сюда». «А мы его не почувствовали, потому что ураган разыгрался слишком высоко», — повторил Дорофеев в предположении рыжий. «Да?» Или знак действительно был, но Крачи выкинул из пустоты, выдвинул свою версию Аксель. «Никогда не слышал ни о чем подобном», — вздохнул Дердагентур. «Никогда раньше пустота не отдавала свое». «Жаль, что мы не можем приземлиться». «Очень жаль». В близости не оказалось ни реки, ни озера, ни даже болота, на которое можно было бы посадить паравинг, и путешественникам оставалось лишь закладывать виражи вокруг останков цепеля. Видите следы выживших? Нет, мистер. Ой. По описанию катастрофы Помпелио и сам понял, что надеяться на чудо бессмысленно, но не мог не задать вопрос. Ответ Киры освобождал его от некоторых обязательств. и позволил вернуться к исполнению плана. Однако Дордагентур не был уверен, что это станет правильным решением. Капитан Олецкий. Коммандор, услышав, что найденные обломки принадлежат быстрому крачу Помпилио, приказал выйти на связь всем капитанам из кадры, так что вводить Олецкого в курс дела не потребовалось. Капитан, я заинтересован в исследовании места крушения. Но учитывая обстоятельства, не хочу отдавать соответствующий приказ и готов оставить окончательное решение за тобой. Ты волен продолжить движение с основными силами из кадры, а можешь задержаться, осмотреть останки быстрого крача и затем догнать нас. Если сможешь догнать, подумали почти все участники совещания. Если будет кого догонять, Подумали они в следующее мгновение. Я знаю, что сдерживаю в искадру, после короткой паузы произнёс Олецкий. И я готов отклониться от курса с целью изучения места крушения. Значит, у тебя есть мой официальный приказ. Подвёл итог Помпилию. До воссоединения с основными силами ты получаешь право на принятие любого решения. Даже если я захочу покинуть Мартину Да. У тебя есть право даже на это решение. Дердагентур помолчал. Эльшадон покидает строй. Остальным кораблям следовать прежним курсом.